Глава 12. Я был принужден убивать, хотя не имел никакого желания это делать. Наступил Новый год, и в должность вступили новые консулы. Цицерон к этому времени уже сам оказался в беде. Противники требовали привлечь его к суду, обвиняя в том, что он приговорил к смерти сообщников катилины Их главным доводом была незаконность его действий, А справедливы они были или нет, никого не интересовало. Трибуны Непута и Бестия представили на рассмотрении Сената указ, отзывающий Помпея из Азии, чтобы направить его вместе с армией против бунтовщиков Кателины. Однако их попытка не увенчалась успехом, ибо Цицерон основательно подготовил почву. Было вполне очевидно, что любые магистраты, уполномоченные иметь дело с раздружненными бандами Кателина, справиться с этой задачей задолго до того, как на горизонте появится Помпей. Я был призван на службу в армию Мэттелла Целлера. Когда получил назначение, город уже обрел некоторое спокойствие. Граждане переоделись обратно в Тоги, хотя на вершине Джаникулума по-прежнему развивался красный флаг, означающий «состояние войны». Когда я собирал свои вещи, чтобы отправиться в армию, у меня почему-то было ощущение, что моя служба затянется надолго. Надел военную амуницию и велел рабам содержать в порядке дом до моего возвращения. Затем сел в седло и тронулся в путь по припорошенной мокрым снегом дороге, ведя на поводу вьючную лошадь, груженную моими пожитками. Мне всегда было горько расставаться с Римом. Сердце сжималось от тоски всякий раз, когда приходилось уезжать из него не по собственной воле, и этот раз не был исключением. Провожать меня было некому, поэтому я выехал за ворота, как покидающий город одинокий странник. Изрядно промерзнув после долгой дороги, я прибыл в лагерь Целлера, который расположился возле Пицена. Как ни прекрасной мечты о славе, но, будучи в гражданской жизни квестором, В армии я стал всего лишь казначеем. Должность, прямо скажем, не слишком героическая. Однако я с энтузиазмом занялся организацией снабжения. Работы хватало, поскольку армия была собрана наспех. Удача стала покидать Кателину по мере того, как развивались события в Риме. Поначалу он располагал достаточно большими силами, включавшими людей Манле и сторонников, последовавших за ним из Рима. На его стороне сражались ветераны, дезертиры, беглые рабы и прочие недовольные, количество которых оказалось довольно внушительным. Потом, когда до них дошла весть о казни заговорщиков в Риме, бойцы армии Екатерины стали понемногу разбегаться. Таким образом, казнь преступников, хотя и незаконная, послужила на благо республики. В конце кампании нам пришлось сражаться с двумя неполными легионами. Битва состоялась в верховьях реки Арно в районе Пистои. Отступая в Галию, Кателина все больше углублялся в горы. Узнав от дезертиров, куда движется Кателина, Целлер пошел в обход и расположился со своими легионами у него на пути. В то же время Антоний, силы которого были значительно больше, медленно продвигался на север, в результате чего Кателина оказался в ловушке. В день решающей схватки я восседал на коне при полных доспехах, в которых чувствовал себя весьма неловко. Рядом со мной находился Целлер. Впереди стояли два неполных легиона повстанцев. Жалкая сила, дерзнувшая покорить мир, но в ее рядах сражались бывалые солдаты, и мы понимали, что битва будет не из легких. По команде Целлера раздался звук трубы, и армии бросились навстречу друг другу. Несмотря на то, что исход боя был предрешен, повстанцы сражались с отчаянной отвагой. Горько было глядеть на римлян и прочих италийцев, которые проявляли невероятный героизм, зная наверняка, что сражение для них проиграно. Кавалерийских отрядов среди них не было. Спешившись, Кателина отправил своего коня в тыл, а сам присоединился к своим воинам, жест истинного полководца. Летали копья, сверкали мечи, оружие грохотало по щитам и доспехам. Это был долгий, тяжелый и изнурительный бой, ибо наш противник не сдавался. В тот день не было взято в плен ни одного человека, и ни один из поверженных врагов не молил о пощаде. Хотя я был уверен, что Целлер готов был даровать им жизнь. Со стороны можно было подумать, что они заразились безумием и отчаянием Кателины. Я видел его в самый разгар боя. Наше войско несло тяжелые потери, сражение было жестоким. Мы с Целлером заняли позицию неподалеку от центра, от Кателины нас отделяло несколько рядов всадников. Я видел, как он орудовал своим мечом, подавая своим людям пример отваги. По мере того, как фланги и передние ряды его войска распадались на части, он стал прокладывать мечом путь вперед. В конце концов Кателина прорвался сквозь нашу линию обороны и стал продвигаться вглубь, очевидно, намереваясь вывести из строя нашего командира. Это было достойное пирагу мэра действо, принадлежавшее скорее к области легенд, чем к реальному миру. До того, как он погрузился в кровавое месиво, рубя врагов направо и налево, я поймал на себе его взгляд, в котором прочел горький укор хотя это могло и привидеться в тот миг моему воспаленному взору, и все же, думаю, что не ошибся. Потом Кателина рухнул на земь и больше уже не встал. На какое-то время воцарилось странное затишье. И лишь потом все поняли, что битва окончена. Раздались победные крики солдат, которые начали чествовать Целлера как полководца-победителя. Он тотчас прервал их, считая это непозволительным после битвы, в которой полегло множество наших сограждан. Престыженные солдаты принялись собирать с поля боя трофеи. К нам подошел Центурион, несущий голову, Котелины и его меч. Я взял меч, а голову Целлер велел отправить в Рим. Он обернулся ко мне как раз тогда, когда я рассматривал это добротное оружие с рукояткой из слоновой кости, украшенной извивающейся по ней спиралью змеей с рубиновыми глазками. — С этого все началось, — заметил я. — Что ты имеешь в виду? — осведомился Целлер. — Ничего. — Если я не ошибаюсь, это африканский меч? — спросил Целлер. — Должно быть, он где-то его подобрал во время своей проприторской службы, несколько лет назад. — Он подобрал не один такой меч, — пробормотал я. — Сохрани его на память об этом печальном событии, — посоветовал мне Целлер. — Я так и поступил и до сих пор храню меч Кателины. «А что теперь?» — осведомился я у Целлера, немного погодя. «Почему бы тебе не поехать со мной? Я уже говорил с твоим отцом. Сейчас для тебя Рим ничего хорошего не сулит. Через несколько месяцев прибудет Помпей, и между вами начнется вражда. У Краса также хватает причин тебя не любить». «Если станешь моим проквестором в Галлии, то сможешь применить свой былой опыт. А когда вернешься в Рим, эти двое о тебе уже забудут». Я поразмыслил над его предложением и ответил «Согласен». Так пал Луций Сергий Кателина, человек, который никогда не мог признать, что лишен величия, и который всегда был лишь орудием в руках более выдающихся людей». Описанные мною события произошли между 691 и 692 годами от основания Рима в консулат Марка Тулия Цицерона и Гая Антония Гибриде, которых сменили на этих постах Децемьюний Силан и Луций Лициний Мурена.